Глава 20. Достаю мобильный, хочу уткнуться взглядом в экран. Но даже этого не удается сделать. Слишком много напряжения внутри. Замкнутое пространство машины. Этот ублюдок настолько близко, что тошно. И даже водителя, как в прошлый раз, нет. Мы наедине. К счастью, он молчит. И я просто смотрю перед собой, стараясь успокоить обезумевший пульс. Это скоро закончится. До универа не так далеко ехать. Только убеди себя не выходит. Взмокшие виски ноют от боли. Пальцы нервно подрагивают. Первый день. С ним. А сколько еще таких дней впереди? От одной мысли становится муторно. Телефон вибрирует, и я встрагиваю. Мама. Вчера мы толком и не поговорили. Отправила ей несколько сообщений, и все. Пришлось солгать, что забыла подзарядку. Обещала позвонить утром, когда нормально заряжу телефон. Идиотский предлог. Но ничего другого в голову не пришло. Да? Говорю как можно более ровно, стараясь ничем не выдать свои настоящие эмоции. «Как ты вчера Надю встретила? Ваня капризничал?» «Нормально. Он всю дорогу спал», отвечает мама. «Арина, папа приедет за тобой, как только вернется в город». Он звонил? Написал. «Мам, у меня все хорошо». Сама удивляюсь, как голос не срывается. «Ты, пожалуйста, не волнуйся». «Твой муж рядом?» тихо спрашивает она. «Да». Закусываю губу до боли. Он везет меня в универ. Приходится сильно сдерживаться на случай прослушки нашего разговора. Ведь обращение «этот ублюдок» плохо сочетается с легендой о замужестве по любви. Какая с таким уродом вообще может быть любовь? Меня передергивает от того, что приходится играть по его правилам. Подчиняться. Но сейчас только проблем из-за фиктивного брака не хватает. Хорошо, доча, говорит мама. Значит, ты скоро будешь на занятиях? Я в обед тоже в центре. Заеду к тебе. Мам. На большом перерыве. В двенадцать. Прощаюсь и убираю телефон. Понимаю, что отказываться нельзя. Мама и без того на нервах. Тут лучше нам и правда встретиться, поговорить. Иначе она не успокоится, найдет адрес Каримова и прямо туда приедет. Твой отец не скоро вернется, хрипло заявляет ублюдок. Невольно бросаю взгляд на него. Что ты знаешь про дела моего отца? Многим он дорогу перешел, произносит ровно. И хоть сейчас на свободе, такие темы быстро не закрываются. Ну, конечно. Мой отец всегда поступал по справедливости. И теперь под угрозой. Опроженный уголовник уже свои вопросы порешал. Вышел на волю. До сих пор не верится, что это возможно. Конечно, вслух я ни слова не выдаю. Прикусываю язык. Но в черных глазах этого урода прямо читается одно. Вражду с еще одним врагом мой отец не вытянет. А будет вражда, будет бойня. Один мой неверный шаг, здесь все шаги такие. Не понимаю, надолго ли меня хватит. Ощущаю себя оголенным проводом. Тебя когда забрать? Спрашивает Каримов. Что? Во сколько твои пары кончаются? У меня планы. Чего? Кривицы. Мы с подругой поедем в торговый центр. Пальцы Каримова сжимаются на рулет так резко и сильно, что слышится поскрипывание. Мрачная ухмылка растягивает полные губы. «Что за центр?» — холодно интересуется он. «Зачем тебе...» «Говори!» — глухо бросаю название. «Даю время до семи», — отрезает Каримов. «Мы в кино собирались?» «Будет тебе кино», — чеканит. «Дома». «Ты запрещаешь мне общаться с друзьями?» Судорожно сглатываю и как можно более спокойно прибавляю. «Моей семье это не понравится». «А что им нравится?» «Оскаливается» когда их дочь среди ночи разгуливает. Кинотеатр ночью не работает. Там сеанс, да... В я тебя заберу. Обрубает. Ставит перед фактом. Жесткий тон. Непреклонный. И взгляд у Каримова вот такой, что возражать уже не хочется. Неважно. В семь так в семь. Машина тормозит на парковке перед универом, и я рада поскорее вылететь из салона. На солнце. На воздух. Рядом с ним задыхаюсь. Под ребрами все сдавливает. Захлопываю дверцу. Иду в сторону главного входа. И хоть не оборачиваюсь, знаю, что Каримов за мной наблюдает. Чувствую его проклятый взгляд. Ускоряю шаг, только бы поскорее скрыться в главном корпусе. «Привет, Арина!» — окликает меня мужской голос. Застываю на месте. Смирнов. «Решила что-нибудь!» Влад улыбается. Подходит ближе. А мне приходится все силы приложить, чтобы сейчас не разрыдаться. Запахиваю плащ, пробуя скрыть дрожь в руках. «Я про вечеринку!» — говорит парень. «Поняла. — Поняла. — Пойдешь? Он переводит взгляд в сторону. И я тоже. Инстинктивно. Перехватываю, куда именно Влад смотрит. И обмираю, осознавая, что его глаза четко направлены на тот чертов черный внедорожник, который меня сюда привез. — Эй, Влад, ты где пропадаешь? Рядом возникает один из его приятелей. Хлопает по плечу. — Там тренер? — Скажи ему, сейчас буду. Влад опять поворачивается ко мне. — Приходи, Арина говорит он. «Парень удаляется, а я ощущаю, как горит моя спина. Но не оборачиваюсь, не смотрю назад». «Похоже, Смирнова не смущает даже твой ревнивый парень», весело выдает Эмма, обнимая меня за талию. «Парень?» «Ну да», кивает подруга. «Или кто тебя сегодня в универ привез? Девчонки уже сплетничают. Слушай, это же он, вчерашний красавчик?» «От красавчик в адрес Каримова. Коробит. Но Эми же нравится такой типаж» вроде того бодибилдера, которого нам недавно нужно было нарисовать. «Это не мой парень», — роняю глухо. «А кто?» «Муж», — выдаю чуть слышно. Горечь затапливает изнутри.